Издательство «Эксмо» Генри Сирил Сценарий Пролог Экстерьер Перебивка Нью-Йорк-Сити Вид Манхэттена с высоты птичьего полета День-Лето Смена плана Экстерьер Вида центрального парка Камера плавно движется вниз В кадре появляется мужчина средних лет Он сидит на траве в окружении других отдыхающих Пьет имбирный чай Крупный план стакана. Это ГГ, главный герой. Его имя Эндрю Гудман. Общий план. В кадре группа детей и их родителей. Кто-то играет в бейсбол, кто-то из детей весело носится по дорожкам парка. Слышны голоса родителей. Люси, не донимай брата. Карен, сколько раз нам с папой повторять одно и то же, не бегай с набитым ртом. Вау, чемпион, отличный бросок. Спасибо, па. Эндрю Гудман пьет чай и читает книгу. Примечание на финальной правке определиться с названием книги – важная деталь, ненавязчивый символизм. Изредка поглядывает на отдыхающих. Крупный план – глаза Гудмана. Перебивка – в кадре крона дерева, слышен шелест листвы. Эндрю Гудман ставит стакан чая на плед, на котором сидит, и продолжает читать книгу. Резиновый мяч катится по траве, сбивает стаканчик у ног Гудмана, чай проливается на плед, пачкает брюки. К Гудману подбегает девочка лет восьми и останавливается, это ее мяч. Девочка, смущенная и виновата, «Извините, мистер». «Гудман», подавая мяч, улыбаясь, «Ничего страшного, держи». Следом подходит мать девочки. Мать с глубоким сожалением, о простите нас, мы испортили вам брюки». «Гудман, пустяки». Мать и девочка уходят, Гудман осматривает свои брюки. Затем сидит еще какое-то время, допивает чай. Собирает вещи и уходит из парка. Вступает саундтрек. Что-то мажорное. Примечание, возможно, стоит звякнуть Рою Мосле. Камера отдаляется, средний план переходит в общий. Крохотная фигурка Гудмана идет по направлению к парковке, садится в машину. Появляется титр, название фильма. Варианты. «Выходные Гудмана. Художник. Примечание. Хорошенько подумать над названием. Примечание. Кажется, нашел. Сценарий. Отлично. Коротко и раскрывает суть».